Установка магического намерения ваши намерения смогут расти и процветать только когда вы отпустите их благодатные глубины своего подсознания дипок чопра колдовство это практическое занятие магии перестаньте сомневаться в себе вы можете вызубрить для чего подходит каждый камень чем полезно то или иное растение что означает каждая фаза луны. Но если вы сами не верите этим знаниям, они вам не помогут. Так что убедитесь, что пропускаете знания через себя и вкладываете в него свой особый смысл. Вы можете выработать правила игры. Лабрадорит способствует внутренней красоте благодаря загадочному цвету. Тимьян побуждает ценить мелочи. А растущая луна помогает росту растений по мере того, как сама становится больше. Применять то, что нравится, для достижения цели гораздо эффективнее, чем механически повторять заученное, потому что так должно быть. Намерение – это то, чего вы хотите получить от заклинания, переданное как можно более четко и недвусмысленно вселенной, интуиции, высшей силе, божествам или чему угодно, с кем или чем бы вы ни колдовали. Еще установить намерение важно, чтобы не получить по ошибке то, чего вы не хотите. Надо признаться – Большая часть силы заклинания исходит от вашей цели. Чтобы прояснить, чего вы хотите, блестящая идея – записать это. Будьте точны, вот действенная схема. Намерение – это желание. То, насколько исчерпывающе его зафиксировать, зависит от вас. Важно, чтобы вам было комфортно. И период времени, за который вы хотите его воплотить. Если это имеет значение, потренируйтесь. Приведите примеры целей, прописанных по такой формуле, на полях страниц. Скажем, этим летом я поеду к родственникам на коричневом джипе Wrangler более эффективно, чем пришлите мне новый автомобиль. Сейчас важно не просто сформулировать намерение, а сформулировать намерение правильно. Вы должны проверить свое намерение и опробовать все эти методики, пока не найдете самую подходящую. Их компоненты символизируют наше устремление. Поэтому выбирайте предметы, которые воплощают желаемое, и отправляйте свое послание в космос. Сила – это вы, а ведьмина бутылка – ее средоточие. Используя в заклинаниях намерения, вы фокусируетесь на желаемом результате. Часто заклинания нужны для защиты и исцеления, но с их помощью можно сделать кого-то счастливым или удачливым. Намерение бывает полезно и для словесных магических формул, ведь в них тоже содержится определенная цель. Просто для этого понадобится текст. А песнопение, ко всему прочему, используют звуки или ритмы для передачи намерения. Эта техника может быть использована для привлечения чего-то внимания или для расслабления. Также для выражения намерения используют мантры. С их помощью можно напомнить о чем-то себе или другим. Их можно произнести на распев, пропеть или просто прочитать вслух. Часто мантрами пользуются, чтобы защитить себя или пространство, чтобы укрепить уверенность в себе. Однако они подойдут и для исцеления и поднятия настроения в момент депрессии. Выразить намерение можно с помощью молитв. Молитва – это когда мы сообщаем наши желания или мысли. Пример молитвы. «Пожалуйста, дай мне силы закончить мой проект», предполагает просьбу о помощи в достижении вашей цели. Важнейший аспект намерения. Оно всегда исходит от сердца, а не из разума. У нас в голове легко проносится сотни мыслей, и наша задача сейчас сосредоточиться не на их содержании, а на их реальном значении. Инструменты для определения верного намерения. Поставить серьезную ясную цель, Лучший способ наполнить заклинание энергией. Скажу по опыту, что цель ведьмы имеет решающее значение для работы с любым заклинанием. Вот четыре замечательных инструмента для самопознания. Чтобы ставить цели, ведите дневник, отслеживайте результаты, выявляйте закономерности. Правда ли, что одни намерения работают лучше других? Постановка целей – очень интимный процесс. Чтобы понять, что работает на вас… Нужен опыт. Я думаю, со временем заклинания, прочитанные с благими намерениями, станут более надежными. Духовная связь – отличный способ узнать о себе что-то новое. Закройте глаза и расслабьтесь. Определите, насколько вы открыты к этой медитации, к более великой силе, к божествам, духовным наставникам или Вселенной. Спросите у них «Чего я хочу?» и прислушайтесь. Обратите внимание на свои мысли. Будьте внимательны к любым звукам, запахам, вкусам. Может быть, это посылает сигналы ваша сила. Не волнуйтесь, если получите только часть ответа или не получите его вовсе. Если хотите, перефразируйте вопрос. Визуализация вашей цели позволяет увидеть желаемый результат в сознании, подобно фильму. Это просто. Представьте, какой будет ваша жизнь, когда вы достигнете своей цели. Подумайте, какой момент подойдет лучше всего для иллюстрации произошедших перемен. Если что-то вам покажется неправильным, попробуйте изменить сценарий. Визуализируйте разные варианты, пока не получите то, чего хотели. Сформулируйте свою цель. Просто расскажите о своих желаниях. Определить плюсы и минусы в чужой работе или в чужом плане бывает проще, чем у себя. Ваш близкий друг может лучше понимать ваши желания, чем вы сами. Однако, хотя друзья могут быть полезны, мы всегда должны следовать своим инстинктам, если намерение не сработало. Возможно, вы не придерживаетесь духовных правил Вселенной и не проявили уважения к тайне воплощения желаний. В чем же тайна? В волнах вибраций, когда вы направляете свою энергию на нечто достижимое, а не на то, чего вам не хватает. Это приводит ваши вибрации в гармонию с вибрациями желаний и она позволяет цели воплотиться. Рассмотрим вот что. Страх – это препятствие на пути к реализации целей. А любовь и свет – катализаторы перемен. Позвольте себе освободиться от страха и открыть свое сердце. Повысьте уровень своих вибраций. Прикоснитесь к сиянию с помощью медитаций. Когда вы в состоянии высшего Я, намерения становятся мощнее, потому что исходят из позиции присутствия, любви и света как избавиться от блоков вокруг вашего намерения. Блоки – это неприятные идеи, эмоции или беспокойства, которые мешают нам достичь цели. Это относительно обычное явление, если речь идет о заклинании. В основном блоки возникают из подсознания, поэтому часто бывают обманчивы. Вы можете даже не подозревать о наличии подобных ограничений. Перед заклинаниями полезно выяснить, есть ли у вас внутренние блоки. Для этого есть несколько способов. Например, можно просто произнести вслух свое желание и обратить внимание на любые неприятные ощущения, которые возникли в это время. Может вас беспокоит вопрос налогов, так как зарабатывая больше, вы будете вынуждены больше платить. Или вас пугает финансовое процветание, потому что ваши друзья или родственники будут просить у вас в долг деньги. Еще один способ вскрыть блоки рассмотреть условия вашей настоящей жизни и составить список всех ее положительных качеств. Например, если вы хотите привлечь в свою жизнь родственную душу, подумайте о преимуществах одиночества. Для этого надо хорошенько поразмыслить. В ваших нынешних обстоятельствах всегда есть что-то хорошее, пусть даже незначительное. Если вы одиноки, По вечерам вам нравится собираться с друзьями-одиночками в городе. Изучите это предположение. Что это для вас? Камень преткновения? Возможно. Только вы можете знать ответ на этот вопрос. Обратите внимание на то, как вы себя чувствуете. Вы беспокоитесь, что новая любовь расстроит дружбу с вашими одинокими друзьями? Если это так, подумайте, как можно повлиять на эту ситуацию. Возможно, вы пытаетесь убедить себя, что отношения постоянно меняются, и что перемены необходимы для прогресса. Вы также можете напомнить себе, что у вас невероятные друзья, и что они в любом случае от вас не отвернутся. Вы можете обнаружить огромное препятствие на пути к цели. Если вы поймаете себя на мысли вроде Плюс одиночество в том, что мне не нужно стараться быть похожим на моих родителей, следует копать глубже. Аналогичным образом можно работать с более крупными преградами. Для начала задайте себе ряд вопросов в этой сфере. Рассмотрим следующий сценарий. Чему научили меня мои родители о жизни, которой я не хочу? Что прекрасного было во взаимоотношениях моих родителей? Можно ли принять тот факт, что отношения между двумя людьми всегда уникальны? и что мои отношения никогда не будут аналогичны истории моих родителей? Что если взглянуть на нее со стороны моих родителей и посочувствовать им? За что мне нужно простить родителей? За что мне нужно простить себя? Просмотрите свои ответы. Можете ли вы перестроить свое мышление, чтобы преодолеть это препятствие? Можно считать барьер исцеленным, если вы думаете о нем, не испытывая неприятных эмоций. Не требуйте от себя многого. На преодоление некоторых препятствий может уйти много времени, ведь они были с вами годами. Это продвинутая степень самоанализа. Обратите взор на свои блоки. Это уже требует от вас смелости. Возможно, в ходе исследования этих препятствий вы захотите пообщаться с семьей, друзьями или обратиться к специалисту по психическому здоровью. Но не делайте этого. Угадайте, почему я так говорю? Ваша магия сильна, и это не зависит от того, отпустили вы все свои блоки или нет. На самом деле, процесс этот бесконечен. Полностью освободиться от блоков невозможно. В конце концов, мы всего лишь люди. Мы можем одновременно и ошибаться, и творить чудеса.